Глава 13. Братья-табунщики. Назар Киризек торопился увидеть сыновей, чтобы обрадовать их вестью о милости хана, уступающего им пять коней. Он подгонял как мог тощую кобылу, она то плелась шагом, то бежала рысцой и дотащилась наконец к долине, где паслись табуны хана Баяндера. Вслед за Назаром прибежал Прыгай, как заяц, маленький турган. Он скарабкался на холл и закричал отцу. «Скорей, Тату, скорее сюда! Здесь ловят волков!» Назар щелкнул плетью и взобрался на холл. В лощине между холмами во всех направлениях скакали крича и свища джигиты хана Байандера. Заливаясь тонким лаем, борзы борзые собаки гонялись за несколькими волками, Спасаясь, волки бросались под ноги коней. Особенно горячая свалка происходила вокруг большого старого волка. Он огрызался, лязгал оскаленными зубами, отшвырнул отчаянно завязавшую собаку и вертелся, отбиваясь от наседавших врагов. К волку подскочил джигит, свалился с седла прямо на него и старался ухватить его за уши. Но волк вырвался. Перекатился кубарем через собак и большими скачками понесся на утёк. Джигиты помчались за волком. «Держи его, Нури! Не упусти! Лови его за уши, Нури!» В туче пыли, шумом и воплями скрылись за бугром охотники, волки и собаки. Тогда Назар Керезек увидел на месте свалки лежащего человека, связанного веревками. На нем был синий монгольский чепан, отлетевший в сторону колпак дервиша, показался знакомым. Назар подъехал и сошел на землю. Да, это наш сосед, ученый факих Хаджирахим. Не задушил ли его старый волк? Ты, жив ли, Хаджирахим? Великий Аллах приди к нам на помощь. Глаза лежавшего открылись и уставились удивленно на склонившегося старика. Хаджирахим медленно приходил к себе. «Я не знаю, жив ли я, или безжалостный Азраил тащит меня в царство ночи. Через меня проскакали охотники и джигиты, на моей спине собаки дрались с волком. Ты много раз спасал меня от голода, Назар Керезек. Спаси еще раз, не покидай меня здесь». Назар распутал веревки и свернул их. «На этих петлях мои сыновья — повесит разбойников, которые обидели моего почтенного соседа. Старик помог израненному дервишу взобраться на кобылу и медленно повел ее под узцы. Хаджи Рахим охал и жаловался. И гонится за осой и не замечает, что охотник уже натянул лук и готов догнать ее острой стрелой. В это же время тигр готовится к прыжку, чтобы растерзать охотника. Кто знает наше будущее? Кто раньше погибнет? Тигр или охотник? Иволга или оса? Я уже совсем погибал от рук страшных монголов. И кто же меня выручил? Старый злобный волк и разъяренные собаки. У подножья холма, около прозрачного ключа, стояли два камышовых шалаша. В них жили пастухи, сыновья старого Назара Киризека. Старик подошел к шалашам. Хаджи Рахим, охая, слез с кобылы и остановился пораженный. Перед ним стоял его ночной гость. «Кто смел тебя обидеть?» — спросил молодой монгол, нахмурив брови. «Синий чепан в грязи и разорван. Что произошло с тобой?» Хаджи Рахим рассказал, как на него напали монгольские воины. Юноша на мгновение закрыл рукой глаза. Сцепившись в руках Хаджирахима, он прошептал: "Это они, неведомые злодеи, неотступно преследуют меня. Хаджирахим, ночью ты помог мне бежать, теперь ты сам чуть не погиб из-за меня. Они узнали на тебе мой синий чепан". К Хаджирахиму подбежал арабша. "Прости мой почтенный учитель, я виноват. Зачем я Твой Мюрит оставил тебя одного. Ты знаешь его? указал на арабшу Монгол. Скажи, Хаджирахим, могу ли я довериться этому Джигиту? Арабша храбр, как горный барс, и непреклонен, и тверд, как алмаз. Его язык не знает лжи, рука не изменяет другу. Я рад тому, что ты сказал. Я возвеличу его. С почтением согнувшись, Приблизился старший из табунщиков. «Послушай, хан, хотя ты без юрты и без коня, но если в твоем кошельке звенит золото, мы поймаем тебе сейчас отличного коня». «Арабша», — сказал монгол, — «выбери себе лучшего». Арабша окинул взглядом табун и указал на молодого гнедого коня. Он был несколько выше других и гораздо беспокойней. В то время как остальные кони мирно пощипывали траву, Гнедой жеребец, подняв голову, озирался и отбегал в сторону к другим жеребцам. Ой е, Нелегко будет поймать его!» — сказали табунщики. «Это огонь, а не жеребец. Это зверь зоркий и пугливый. Его плетью не ударишь, он сам бросится на человека». Вмешался старый назаркий резек. «Мусук поймает коня, а мой младший сын Турган усмирит его». Это ему не впервые. Турган, забравшись на рыжую кобылу, жадно слушал. Он ликовал. Глаза его сверкали от гордости. Ему доверяют такое опасное и лихое дело — усмирить дикого коня.